Глава седьмая Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый всей яме Ванька-встанька, высокий, худой, красноносый, седой старик в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах с деревянным маршином всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он завсегдатаем в бильярдной претрактире, Вечно в полпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, фамильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все, от хозяйки до горничных, с небрежной, немного презрительной, но без злобы насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы: передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко, благодаря своему развязно привешенному языку и давно угасшему самолюбию, втирался в чужую компанию и увеличивал ее расходы. А деньги, взятые при этом взаймы, он не уносил в сторону, а тут же тратил на женщин. Разве оставлял себе мелочно папиросы? И его добродушно по привычке терпели». Вот и, Ванька, встанька, пришел, доложила Нюра, когда он, уже успев поздороваться, дружески за ручку со швейцаром Семеоном, остановился в дверях залы, длинный, в форменной фуражке лихо сбитой на бикрень. Ну-ка, Ванька, встанька, валяй. Имею честь представиться, тотчас же закривлялся Ванька встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Трутенкевич Фиттенковский, господину Бетховену, господину Шопену, поздоровался он с музыкантами, сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов» или Суматохов в Калидоре». «Политической экономочке Зоси, мое почтение!» Ага! Только на Пасху целуетесь, запишем с. Ути моя-то малочка, мусисюпенькая ты моя! Так шутками и со щепками он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперлась о свое колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папиросу. «И как тебе не надоест, Ванька-встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу!» Ванька-встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами. «Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить?» Не по прихоти случайной стали все тебя курить. Ванька, встанька, а ведь ты скоро подохнешь, сказала равнодушно Катька. И очень просто. Ванька, встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее стихами, просила Верка, и он сейчас же, послушно, встав в смешную позу, начал декламировать. Много звезд на небе ясном! Но их счесть никак нельзя. Ветер шепчет, будто можно, А совсем никак нельзя. Расцветают лопухи, Поют птицы-петухи». Балагуря таким образом, Ванька-встанька просиживал в залах заведения Целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию Девицы считали его почти своим — Иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку. Через некоторое время после Ваньки встанки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, но даже и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуны с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание к какой-нибудь графини. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработок и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах ямы. Только к Треппелю не решились зайти, так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадриль и плясали ее, особенно пятую фигуру, где кавалеры выделывают соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю ревизию публичных домов. И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создалась такая шумная, чадная обстановка, что никто уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соньки Руль, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млел и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест тревное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви. По обыкновению, а это часто случалось, экономка Зося подходила к нему под шумок и говорила, кривя губы. «Ну, что же вы так сидите, господин, зад себе греете?» шли бы заниматься с девочкой. Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим Богом для нежной, страстной, взаимной любви. Но многие обстоятельства, как, например, погром, происшедший в их городе, обеднение, полная растерянность и спуг, на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что аптекарский ученик Нейман с большим трудом, усилиями и унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скупщиков живого товара ее же матерью, знал много унизительных, безобразных подробностей о том, как ее перепродавали из рук в руки, и его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях. Но тем не менее, любовь была выше всего, и каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным лишением вырезать из своего нищенского дохода какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату. Но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее. После мгновенного счастья, физического обладания друг другом, они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами, И всегда после этих визитов Сонька-руль возвращалась в залу с набрякшими, покрасневшими веками глаз. Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпеливо и ревниво дожидаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно и садилась с ним рядом, то он, незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но кроткое выражение. Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине, Приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Керешовского. Приехали двое очень известных наемках молодых людей. Оба лысые, с редкими, мягкими, нежными волосами вокруг лысин. Колька-бухгалтер и Мишка-певец, так называли в домах их обоих. И так же, как Карла Карловича из оптического магазина и Володьку из рыбного, встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, льстя их самолюбию. Шустрая Нюрка выскакивала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно по своему обыкновению «Женька, твой муж пришел!» Или «Манька маленькая, твой любовник пришел!» И Мишка-певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, Сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающимся козлиным голосом. «Чуют правду, ты ж заря!» Что он проделывал в каждое свое посещение Анны Марковны. Почти беспрерывно играли кадриль, вальс, польку и танцевали. Приехал Исенька, любовник Тамары, но против обыкновения он не важничал, не разорялся, не заказывал Исай-Савичу траурного марша и не угощал шоколадом девиц. Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимание. Должно быть, его профессиональные дела находились в это время в плохом обороте. Он одним движением головы на ходу вызвал Тамару из зала, и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эгмонт Лаврецкий, бритый, высокий, похожий на придворного лакея своим вульгарным и нагло презрительным лицом. Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоп. В этом смысле и девицы отвечали их намерениям. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах между фигурами нужно было со скучающим и небрежным видом обмахиваться платками. Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу. И если танцуют, то делают это только снисходя до маленькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Киришковского подкатился ручьями. Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо при бледном свете лунного серпа казалось от крови черным, бегал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Емской подрались штабные писаря с матросской командой. Усталые топеры и музыканты играли как в бреду сквозь сон по механической привычке. Это было на исходе ночи. Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер.